Я бы мог все покушения в то же лукошко складывать, но об этом лучше потрепаться в другой раз. Сейчас не время. Если нет возможности защищаться, надо убегать. Я сделал знак пальчиком воодушевленной маняши, и мы дружно дали идиору на полусогнутых. Стреляли нам в следующие три раза. Один прицельно, но мимо, два нугад. Белый свет копеечку Кузнецова дочь ржала, как ненормальная. Ей ответили в диковинку. Стрельба, опасности, развлечение такое. Ага! Но мне эти радости уж приелись. Я волок, визжащий от переполненности новыми ощущениями красавицу, максимально петляя, пригибаясь и прячусь за деревьями. Каким седьмым, восьмым, девятым чувством милицейской интуиции мы, выбрались к подберезовке, ума не приложу? Чудом. Просто чудом, иначе никак. А когда, наконец, отдышались, я, отбегаю над хохота прямо у околицы, нас встретила взлетевшая из забора частушка. — Участковый из -за лесу вывел ЗАГСу-красу. знать теперь не наша милицейская маняша. — Спасибо. Очень вовремя, конкретно, трогательно. И главное, чувствуется искреннее внимание ко всем. И от этой самой мани, как я понимаю, нам уж погроб жизни отвертится Что Ега скажет? Но, как ни парадоксально, проблемы начались не с Егой, а с моим младшим сотрудником. Он ждал нас у дома кузнеца мрачно, как грозовая туча, и даже, кажется, заметно увеличившись в размерах. — Как успех иметь? — докладывай. — Да уж, доложил. Декана шли? — Да уж, нашел. — Обошлось без члена вредительства? — Да уж, без того и другого. — Меть... — Случилось чего? Какие-то проблемы? Я его раньше в таком состоянии никогда не видел. Вот словно бы его кто-то самым предательским образом обидел. — Этот кто-то я. Отчаянный Кузнецова дочь лишь демонстративно стряхнула соломинку с сарафана, приподняв подол выше колена, и томно прощался. До свиданца вам, Никита Иванович. И ежели опять понадобится, где чего, по дворам там Аль снова в лесу только свистнете. За всегда помочь рада всем моим девичьим стараниям. «Э -э -э! — Э-э-э, Маняша! Хлопнув себя полбу, я вспомнил о том, что она подбирала какую-то монетку. — А деньги? Она молча, с непередаваемой крестьянской грацией, опустила мне на ладонь маленький серебряный кружочек и, покачивая бедрами, скрыл из за калиткой. Митяев взвыл, как раненый слон в индийском кино, и рухнул плашмя, грозь землю. Зрелище редкое, но если не обращать внимания на его актерские припадки, то он быстро успокоится и сам расскажет, что произошло. Поэтому я, не глядя, сунул монету в карман, и под любопытствующими взглядами вездесущие деревенщины пошел в наш домик. Дело уже к вечеру. Я голодный, ужин наверняка заслужил. Бабка за одну прострельную фуражку закормит меня до отвала. А ведь еще удалось раздобыть целую кучу ценнейшей рабочей информации. Нет, сегодня я мог по праву гордиться собой. И что? Вот и так? Бросьте меня, и все, даже не выслужите боевого товарища в горе великом». И не окажете внимания к страданиям моему душевному, покуда страсть африканская меня поедом не съела? Я не отвечал. Митька кагулка, топая за моей спиной продолжал жалостливо стенать. А ведь я скажу, скажу, как бог свят, все, что на душе накипело, на сердце налегло, на... и, В общем уж не помню, в каком еще месте, но только мне и там, как есть плохо. Вот видите, я же вам говорил, главное не оборачиваться, ему деваться некуда.